Глава 12. Переполох в Ильфятнике Я сожрал Ирену. Меня накрыл самый сильный приступ паники с момента попадания в Аргарон. заозирался в поисках подтверждения что ошибаюсь. Это, наверное, лягушки. Это кровь чертовых лягушек. «Я сожрал чертовых лягушек, а девушка просто вышла погулять по болотам». Опустил голову, в руках держу обгрызенное женское запястье. Не проранив ни звука, я отбросил его в сторону и отскочил, прижался спиной к стене. «Это совсем не смешно». «Точно, наверное, это было запястье лягушки. Просто похоже на женское, или это другая женщина». Краем глаза заметил что-то круглое. «Нет, я не буду смотреть в ту сторону. Не буду. Это, может быть, голова». Я посмотрела. Пустые и мёртвые глаза её рены смотрят на меня из оторванной с корнем головы. Половина скальпа была содрана с неё ещё при жизни. Чтобы убедиться, что не сплю или глючу, вёб себе по морде, выбив зуб. На его место сразу же стал расти другой. Боли не почувствовала. «Ну, конечно, не почувствовал. Я заставил клыки вырасти, насадил на них язык, прижал ладони к рту. Зашипел. «Больно, очень больно». «Похоже, я не сплю». Мозги встали на предохранители, отказались думать. Сверху закапала кровь. Кап, кап, кап. Без паники, без паники. Все 32 зуба словно по команде стали заостряться. «Стоять, ёбаные эмоции! В жопу вас дырать, стоять бояться! Держу себя в клыках!» Кожа ссыхалась, мозги покрылись пеленой. «Сдерживаться не получается!» удивительно Я-то думал, что это просто. Взять так и сдержать вампирские замашки. Я же мать вашу великий школьник. Не знаю почему, но мне срочно нужно забыться в кровавом безумии. Насколько я помню, именно так низшие вампиры деградируют, не справившись с собой. Именно так они превращаются в диких животных. Забавно, и чего это я вообще так распереживался? Процесс не остановить. Я превращаюсь в страшную тварь. Снаружи кто-то крикнул. «Эй, вампир!» Я замер, прислушался. Когти стали увеличиваться чуть медленнее. «Ты там как, вампир? Я слышу тебя!» «А?» «Выходи, вампир!» Одно движение. Я сижу на краю дупла, высматриваю свою жертву. Ох, кто бы это ни был, жить ему осталось недолго. Зря он здесь появился, зря. Меня сейчас лучше не трогать. Я в крайне дурном настроении, и это мягко выражаюсь. Внизу на всех четырёх ногах стоял их зол Скрестив руки на груди, он противно лыбился, смотрел на меня. бесит «Что с твоим лицом? Плохо выглядишь? Ты зачем бабу свою порвала, а?» «Ну всё, молись своим богам, тварь!» Мозг окончательно заплыл злобой. Я зарычал, оттолкувся ногами от дерева, с рыком прыгнул прямо на некроморфа, намереваясь разорвать гаду глотку. джим Быстро произнес их зол почти непроизносимые слова. Вокруг него образовался барьер дымка, такой же, как им пользовался Айрат. Я нарвался на преграду, упал в воду, вскочил, зашипел, пуская слюну. правый бок прожгло до мяса, хотя боли я и не почувствовал. Эмоции стали вытекать из ушей. «Бесит!» «Успокойся!» – сказал их зол, не сдвинувшись с места. «Бесит, бесит, бесит!» С рыком дикого животного я кинулся вперед, нарываясь на барьер руками, стал проталкивать их внутрь. Кожа зашипела. С мерзким ощущением она лоскутами отваливалась и падала в воду, оголяя мясо. Эхзол зевнула. «Низко же ты опустился, вампир». Он даже не двинулся с места. Издевается. Кто-то решил поиздеваться надо мной. Бесит, бесит, бесит, бесит. Я заскрежетал зубами так, что они стали крошиться. «Как же бесит? Разве можно так беситься? ух «Как же я ненавижу, всё я ненавижу!» Я отскочил в сторону, стал на четвереньки, как дикая собака. «Я всё-таки рассказал о тебе анклаву вампиров», лениво улыбнулся их золы. «Они попросили за тобой присмотреть, так что давай без бесит «Бесит!» Что-то заставило некроморфа резко измениться в лице, он больше не выглядел расслабленным, в его руках появились проклятые амулеты, барьер сгустился. Вампирская память и забывчивая душа школьника давно поняли, как идеально подходят друг другу. То, что было забыто в делах других, с яростью обезумевшего вампира всплыло в памяти. Астария – одна из сильнейших ледяных магист Гошарта. Мозг вампира не забывает. Я вспомню, как целых 17 лет эльфийская девочка сидела в пещере, где холод пробирал до самых костей. «Ради новой силы, нужной не ему». Дыхание обители бледной зимы. «Круг третий. Нет, круг второй. Ледяной буран. Хм, нет, кровавый буран». Кровь, пропитанная магией, забурлила в жилах, стала просачиваться через поры стекать по коже. Эхзол, не моргая, смотрел на меня, напряженно хмэкнула. Хм, мерзко даже для меня. Лягушки заглохли, когда болото похолодело. Водомерки и подводные пауки засуетились. От меня стали расходиться паутинки льда. Некроморов медленно отступил назад Кровь на коже резко испарилась в магическом эфире Вода под ногами замерзла Кравовый лед разошелся во все стороны Врезался в барьер пошатнувшегося их зола Магия ветра и воды Именно эти стихи изучают в обители бледной зимы В сочетании с кровью вампира эти силы стали более разрушительными Я намерто примерз к месту Мгновение, и спокойное болото превратилось в эпицентр багряной пурги Завыл ветер, кожу рвали ледяные осколки, лёгкие наполнились воздухом из морозного ада. Если преисподние и существуют, то то, что сейчас происходит, её правдоподобная версия. Даже свист ветра напоминает вой грешников. Барьер некроморфа начал трещать по швам, когда со всех сторон в него полетели глыбы льда, пропитанные кровью взбесившегося вапира. Сквозь забывание тысяч гомосеков я услышал крик их зола. «Хватит бойствовать как ненормальный!» «Эй, вампир, ты слышишь? Тырсгкаталм, так гной бордула!» «Вампир, хватит, я тебе не враг!» Что-то трещало, ломалось, хрустело. «Вампир, эй! Ты сожрал мою куклу, а не девку! Я вытащил ее, как только ты стал сходить с ума! Вампиры никогда не отдают свою добычу! Пришлось ее чем-то заменить! Во имя бордула! а девок они проблемы!» не поспоришь. Фу, как же полегчало. Я вышел из боевого режима, а некор расслабил булки и тяжело выдохнул. Ну, конечно, всех развели, и в первую очередь меня. За время, что меня не было, я успел впасть в буйство, даже не заметив этого. Сожирав всех лягушек, я решил переключиться на Ирену. Вижала она так, что обитающий поблизости старый знакомый некроморох Эхзол решил вмешаться. Да, да, он случайно проходил мимо. В это я, конечно же, не поверил. Некроморох спас прекрасную леди из когтей страшного монстра. Подсунул мне её мясную подделку, так как сошедшие с ума вампиры преследуют своих жертв до самого конца. Обманул меня, так сказать. Некроморф не стал потрошить и убивать невинную девственницу. Наоборот, отвел её к себе в логово, переютил, пригрел, оставив меня буйствовать с мясной подделкой. «Похоже, в этом мире все некроманты просто одуванчики». «А ещё Эхзол, как последний стукач, заложил меня анклаву вампиров. Те очень заинтересовались моей персоной и попросили его сопроводить меня до поверхности в целости и сохранности в обмен на всевозможные плюшки». «Конечно, он согласился». «А такого не отказываются вампиры», – многозначительно говорил Эхзол. «Как я понял, девка принадлежит тебе». «Мне пришлось её выручать, а то бы обратился в дикого вамис от переживаний. Чего с таким потом делать? Больно уж вампиры чувствительны». «Ну вот, похоже, меня опять хотят поиметь. А мне вообще надо в этот анклав, а? Кто-нибудь поинтересовался моим мнением? Что-то я не уверен, что там меня ждут с распростёртыми клыками. Но на этот раз я прикинусь дурачком. Возмущаться не буду, лучше сбегу от некромофа, как появится возможность. А пока же буду пользоваться неожиданно свалившейся помощью». «Ведь в Нью-Йорке все такие пушистики. Все так и любят помогать друг другу». Логово их зола находилось на третьем уровне. Да-да, мы именовали болото быстрее, чем я думал. Никаких промежуточных боссов. Мы просто дошли до нужного места и прошли через пелену, сразу попав в лес. Густорастущие, дикие, цветочные, смачные, зелёные и благоухающие. И никакой гнили и воды под ногами. Только райские пущи. Е -е -е. И это всё под землёй. Я долго всматривался вверх, пытаясь разглядеть источник света для фотосинтеза растений. «Откуда, блядь, свет под землёй? Моя училка по биологии заплевала бы мне со смеху лицо. Расскажи я ей о таком месте». Логово некроморфа находилось на дереве. Целая квартира из веток и брёвен. Ирена встретила меня с набитым ртом. «Трайл!» Радостно вскочила она с места, открыв рот. Пережёванная пища упала на пол. «Ой!» Первый раз в жизни что-то подобное показалось мне весьма милым. Да. Прошло четыре дня, или примерно день на поверхности. И это время я уделил на саморазвитие. Нужно было срочно разобраться о новых переселениях и научиться контролю над вампирской маны не впадая в безумие. Чуть ближе познакомились с их золом. Он оказался под лицом и несколько этого не скрывал, о чём постоянно приглашал нас пыточную, постичь искусство. «Конечно пытаю», — пожал плечами на вопрос об эманациях страданий. «И чем больнее, тем лучше. Научить?» Ирена такой откровенности только захлопала глазами, а некротролль ржала. «Я же само зло!» Настало время хмыкать мне. «А я сама неотвратимость», — щёлкнул я пальцами. «Что?» — не понял он. Ирена, понимающе хигикнула, сменила голос на тоскливый. «А я так, просто железный человек». «Ирэн, давай не будем о грустном, а?» – вздохнул я. «О чём вы, Бардулос, поглоти?» Мы с Ирэной рассмеялись. В общем, мы вкратце рассказали их Золу свою историю пребывания в нью -Йорке. Он слышал о тех, кто просачивается в этот мир. В разломе это происходит относительно часто, и это одна из причин, почему он так популярен для некроморфов. Никогда не знаешь, какая тварь попадёт к тебе на лабораторный стол. Из отличных новостей. Ирэна мудрилась скрыть от некроморфа кнут, чем заслужила мой респект. Одной проблемы меньше. Тик-так. Ирэна помогала мне с тренировками весьма своеобразным способом. Она меня отравила. Нет, не аппетитной попкой, на которую я всё ещё никак не реагировал. Она прокалывала палец, выдавливала кровь и брызгала, брызгала ей во все стороны. «Как?» Не мог я согласиться с такой несправедливостью. «Что, как?» Не поняла она и с невозмутимым лицом проколола себе большой палец костяной иглой. «Бесстрашная девушка Рэмбо в этом мире трэша только несколько дней, а уже брутальная, как яйца орка. Это ущемляет мое мужское достоинство». «Мм, как ты...» э ладно, неважно». Под любопытным и пристальным присмотром экзола я очередной раз превращался из мега-жука в мегасосущую твари Когти и клыки увеличивались, глаза загорались, кровь... «Не знаю почему, но именно кровь Иорены заводила меня хлеще всего. Сначала сдерживаться не получалось от слова «вообще». Она ведь провоцирует, специально плещет в морду». На пятый день я научился сдерживаться, точнее, не бросался на свою жертву через пять секунд. «Неплохо держишься, вампир», — похвалил их зол, сдерживая бухстующего меня ожившими кишками. Иорена нервно хмыкнула. «А мне кажется, что совсем плохо». некромор посмотрел на неё. «Вампирскую жажду мало с чем можно сравнить. Она сжёт изнутри, расплавляет череп. Ты знала, что лучшая пытка обратить вампира, связать и подвести за лодыжкой головой вниз, над ведром с кровью?» Некроморф перевёл взгляд на меня. «А тебя хвалю. У тебя не очень много понимаю вампирах. Но первый шаг становления ты точно преодолел. И быстро. Хм. Он иронично хмыкнуло». Через неделю я уже чувствовал себя увереннее, отправляя очередного Глорха на поверхность. Теперь у меня лучший контроль над магией крови и лучшая связь с Махнатиком. И всего-то за столь короткий срок. Всегда знал, что я гений. Не просто же так выбиратель попаданцев избрал именно меня, а не Эйнштейна. Знал, что храню в себе великие сокрытые силы. На этот раз я отправляюсь в Гошарет. Эх, жаль, что пока не получается подключиться одновременно к двум Глорхам. При пересечении временных границ мозг начинает плавиться слишком быстро. Мохнатый ком вылез чуть быстрее, так как я уже был на третьем уровне, а не на втором. Один раз меня зажало в стене, потому что какая-то лютая тварь на пятом уровне попыталась выдащить Глорха насильственным путём. О том, что это за существо и какие нужны силы, чтобы проломить каменные громады, я старался не думать. А ведь чтобы выбраться наружу, нужно пройти мимо неё» ощущение ветерка, прохлады, тепло солнышко и лесной запах снова вскружили чувство Глороха. Эх, сука, как же хочется наверх настоящим телом. А то кажется, что я управляю дроном. Сижу в засранной хрущевке, за окном осенняя слякоть, а я держу пульт, пялюсь в монитор на картинку каких-нибудь Мальдив. Полёт до гашарта занял часов пять. По пути я поймал несколько белок и с отвращения высосал их насухо. Странно, но Глороху такая пища не подходила, зато процесс разложения ненадолго отсрочился. Солнце стало пригревать меньше. Когда локатор прощупал на горизонте огромной стены и запах дыма, я прибавил лёту. Вскоре я понял, что горит. Гашард, твою мать. Я ускорю полёт жопной тягой. Гашард это представлял собой каменный дуб, но чёрный дым, вываливающийся из приоткрытых врат, намекал на фирменный пиздец. Неужели кто-то додумался пролезть в один из скрытых проходов и превратить его в огромную печь? Лезть в главные ворота я не собирался. В теле Глорха это не очень хорошая идея. Как оказалось, лезть в скрытый ласа до особняка Астария идея тоже так себе. Когда я пролетал в тёмный коридор, что-то подозрительно щёлкало над моим мохнатым тельцем. Весь коридор ожил, стал осыпаться. Обвал! а, -а, -а, -а Если бы не моя юркость, быть мне погребённым под завалом. И пришлось бы отправлять нового Глорха. «Так, сейчас я где-то под землёй гашарта, до особняка ещё пару минут лёта». Я замер в воздухе, заглушая звуки махания крыльями. Локаторы засекли впереди десяток эльфийских тел. Почти бесшумно они неслись мне навстречу. Если бы не особое чутьё, меня бы точно засекли. Хорошо, что Глорхи умеет прятаться от самых крутых тварей йорта в любых щелях жидким котиком. Я сикнул, скрывающий присутствие субстанции. И вуаля, эльфы пронеслись мимо. Вооружённый отряд ловчих скрылся в темноте позади меня. «Брать живыми», — услышал я приглушённый голос ведущего ловчих. «В прошлый раз, когда мы передвигались и здесь табунами, собирая грибы, у нас был какой-то пропуск. Наверное, слуга Астари сказал секретное слово или что-то типа того. А сейчас инородное тело застукали охранные чары. Запахло дымом, но уже не так остро. Похоже, не всё так плохо, раз эльфы могут позволить себе быстрое реагирование омоном. Я уж переживал, что от особняка Астари остались одни головёшки». Значит, город полыхает не полностью, а где-то горит что-то весьма конкретно. Странно. Если случайно загорелась каменная постройка темных эльфов, значит, где-то огненный магиус с первого круга нажрался до свинечьего визга и устроил фиесту с фаерболами. На выходе из лабиринтов уже в подземелье особняка я ожидаемо столкнулся с озабоченной Астарией и главным слугой. Спрятался, прислушался. Ледяная сестрёнка, скрестив руки, ждала возвращения ловчих. Ох, одной проблемы меньше. Дриая живая играет свою роль. Я не удержался, а расплылся в улыбке. «Да-да, Глорхи это умеет сам в шоке». Главный слуга заговорила «Это плохо, моя госпожа. Будет проведено расследование, почему именно ваш проход оказался обнаруженным». Хм. «Вот это да, вот это мимикрия. Это точно сестрёнка? Если бы не дрожащая нижняя губа, которую вижу локаторами только я, то ни за что бы не поверил, что это Дриая». Когда ловчие вернулись, то сообщили Астарии, что они ничего не обнаружили, но, как и сказал слуга, после решения государственных проблем с Азурами будет проведено расследование случившегося. Что ещё за государственные проблемы с Азурами? Когда последний ловчий погинул подвал, слуга прошептала. «Леди Астария, вы можете наказать меня, но я вынужден рекомендовать вам покинуть Гошард. Все выходит из-под контроля». Сестрёнка ответила слишком резко. «Нет, мы не можем уйти». «Но но почему, моя госпожа?» Кхе. Слуга поклонился, больше вопросов не задавала. «А я, похоже, догадываюсь, почему они не могут уйти. Сердечко маленькой твари предательски сжалось. И как работает эта физиология, хер поймёшь. Эмоции — это химия организма, гормоны и вся херня. Глорх — примитивная тварь, но я точно испытываю в ней эмоции. И как это работает? Глорхом? Или это передаётся мне от респауна? Ладно, пофиг. Так, теперь нужно наладить с кем-нибудь контакт. Перед слугой я этого сделать не смогу, да и свободно летать по поместью не стоит». Локатор определил, что недалеко в лаборатории по производству грибных отваров два существа чем то душевно спорят. По формам выпирающего живота и лошадиному телу несложно определить, кто это. «Ох, мои девочки, я иду! Хе-хе-хе!» Дождавшись, когда сестрёнка со своим слугой скроются за поворотом, я полетел к своим красавицам. Проскользнул в тёмную лабораторию, затаился в углу. Хорошо, что Глорх умеет летать бесшумно. Кая и Кентавряша переговаривались. Ох, как же я давно не слышал этих голосов. Казалось, прошла целая вечность. сама такая лениво пожёвывая, сказала Кентавряша. «Аша, но ведь так нельзя!» Поглаживая животик, возразила Кая. Чёрт, о чём они? Но вот почему я не успела к началу их диалога? Кентавряша неожиданно резко развернула голову в тёмный угол, где я затаился и флегматично сказала. «Вождь!» «Как?» Кая дёрнулась, схватилась за пустую алхимическую склянку, как за оружие. «Ты чего?» — испуганно оглянулась она. «Аша, ты чего пугаешь? Какой вождь?» «Ну, вон». Кая стала елой вертеться во все стороны. Аша смотрела на неё, как на недалёкую, и совершенно спокойно повторила. «Вон же» ткнула пальцем в мою сторону, а потом заржала, встала на дыбы, затихла. Я выпучил единственный глаз. «Радуюсь», – пояснила Аша, не менее охеревший Кае. «Я заставил себя вывалиться из ступора больно уж неожиданно меня засекли». «Э-э, это я!» Арчиха замерла на месте, прищурилась, сматриваясь туда, где послышался мой голос. «Трайл? А что, если добавить красноголовика?» Переключилась на кипящий котёл Кентавряша. "Аша", возмутилась Кая. "Это неважно. Драйл, ты где?" Кентавряша не согласно заморгала. "Не, красноголовики всегда важны." "Ох, Хаша." "Драйл, слава предкам", очень уж неуверенно выговорила Кая. "Мы думали, ты умер. А ты, покажись, пожалуйста." Аша пожал плечами. "Я не стал торопиться выходить." "Кая, я немного не в себе." «Пугаться не надо, понятно?» Как можно более уверенно сказал я. «Почему Гошард весь дымится? это Этерна здесь? Что у вас случилось?» Тишина. Арчиха сомневалась. Очень сильно сомневалась. Астария устроила настоящий кошмар в вождь. «Трайл, покажись!» Ну, я и показался, улыбаясь зубастой пастью. Кая сделала шаг назад. Кентавряша заживала быстрее. Торжественно безразлично сообщила. «Я же говорила, вождь и вернулся. Мы тут кое-что придумали. На!» Аша протянула склянку с зеленой бурдой в мою сторону. «Ну-ну, самое время обдолбаться!»